Интерлюдия. Столица королевства Рейстис. В глубочайшей части столицы, на ровном расстоянии друг от друга, возвышалось 12 высоких и круглых башен, соединенных стенами, образуя королевский замок Ролленд, где располагался дворец Валенсия. Внутри дворца находился зал, у которого было больше функциональной значимости, нежели у его вычернового убранства. Тут собрались на дворцовом заседании многие дворяне и государственные министры. Среди них виднелась фигура воина-капитана королевства, Газефа Стронова. Он преклонил колено перед королем Ранпосса III, сидевшим на троне. Казалось, король постарел еще сильнее. Хотя с отъезда прошло только полмесяца, но такое впечатление появилось у Газефа, его любимый монарх. Волосы у него уже посидели, а здоровым его назвать нельзя даже в качестве комплимента. Лицо тоже осунулось. Рука, державшая скипетр, была тонкой, словно веточка, и корона на голове казалась непомерно тяжелой. Правил страной он 39 лет, теперь ему уже было 60 как раз тот возраст, когда пора бы передать трон наследнику. Но вот подходящего не было. Не то чтобы не было принцев, которые могли стать приемниками. Их было двое. Но пока они были недостаточно компетентны. Если сейчас он отречется от трона, приемник точно станет марионеткой в руках большой знати. Старик объявил слабым голосом. «Воин, капитан, как хорошо, что вы благополучно вернулись!» «Да, спасибо огромное, ваше величество!» Газеф ответил низким поклоном услышав слова беспокойства. Э, мы, конечно, уже получили рапорт, но мы хотим, чтобы Вайн-капитан лично подробно объяснил инцидент и что именно произошло. Как прикажете ваше величество. Газев поведал королю о событиях, произошедших в деревне Карн после того, как он покинул столицу. В особенности подробно он рассказывал о загадочном заклинателе по имени Айнс Олгуун, но не упомянул о возможном шпионаже со стороны Слоеновской теократии, поскольку, рассудил Газев, лишь пара человек должны об этом знать, и тут неподходящее место, чтобы об этом говорить. Поэтому Газев говорил в основном о подвигах человека, которого встретил, и как тот рисковал своей жизнью, чтобы спасти крестен от опасности. Поистине чудесная история. Самоотвержено пойти на риск, чтобы спасти слабых. Слава короля переполняла похвала, заставляя нескольких дворян произнести презрительные замечания по поводу Айнза Уаллагуна. Проблемная и подозрительная личность. Эксцентричный человек, который не решился показать свое истинное лицо. Заклинатель со странным именем. Со временем поднялись даже мнения, что это он организовал атаку, чтобы прославиться. Газефу приходилось сдерживать себя, чтобы не выдать гнев. Ему было стыдно за то, что он не в силах вымолвить ни слова в защиту своего благодетеля, которого так критиковали. Конечно, для этого было серьезное основание, поскольку у дворян, которые с цинизмом отнеслись к его благодетелю, было кое-что общее. Они все принадлежали к большой группе, известной как фракция Большой Знати. Королевство Раестис было феодальным государством. Король контролировал 30% территории, большая часть еще 30%, и оставшиеся 40% контролировались другой, мелкой знатью. Сейчас королевство разделилось на два лагеря, которые день и ночь боролись друг с другом за власть. Одна сторона поддерживала монархию, а другая – фракцию Большой Знати, в которую входило свыше половины шести больших дворян. Хотя в этом месте они стояли перед королем, даже здесь были слышны отголоски их сражений. Потому, находясь в промонархической фракции и являясь доверенным короля, Газев не желал неаккуратно вмешиваться. Он знал, что у его неуклюжей манеры речи нет и шанса на победу в споре с дворянами. Поэтому было необходимо не давать промахов и не давать другим возможности использовать его собственные слова против него же. Агенты Слейновской теократии узнали, куда я поехал. И появились в самое подходящее время. А это значит, что шпион, скорее всего, проник в самое сердце королевства. Вполне возможно что это кто-то из шести больших дворян. Глаза Газефа скользнули к одному конкретному дворянину. Человеку с необычайно холодным взглядом. Светлые волосы, завязанные сзади. И пара узких голубых глаз. Кожа нездорово белая. А значит, он редко выходил на солнце. Его долговязая фигура создавала впечатление гадюки. Хотя ему еще не было сорока... Из-за нездоровой кожи выглядел он значительно старше. Лорд Рейвен, один из шести больших дворян. Он часто ради собственной выгоды переходил между двумя фракциями. Он также тайно сближался со Вторым Принцем. И если в королевстве есть предатель, то это должен быть этот тип. Разве не так? Заметив взгляд Газефа, Лорд Рейвен скривил губы. которые и так были очень тонкими. Увидев такое провокационное отношение, Газев посуравил еще сильнее. На этом отчет воина-капитана закончен. Нужно решить и другие важные дела! заявил король, чувствуя себя немного уставшим, и говоря дворянам прерваться. Газев подошел к нему и обвел их глазами. Как доверенный короле, он давно привык к неприязни во взглядах. Что ж. В соответствии с ежегодной традицией, через пару месяцев должна начаться война с Империей. Это следующий пункт повестки дня. Господин Рейвен, объясните всем. Да, Ваше Величество. Мужчина, будто призрак, молча вышел вперед. И тихим голосом начал объяснять. Все затихли. У него не только было влияние в обеих фракциях, Он также был самым могущественным из шести дворян. Никто не смел делать из него врага. Никто не возразил, пока лорд Рейвен объяснял запланированный курс действий. И кто сколько пошлет солдат. Закончив, он поверхностно улыбнулся королю и поклонился. На этом доклад окончен. Благодарю, лорд Рейвен. Кто-нибудь хочет что-то добавить? В зале снова зашумели. Все начали перешептываться между собой. В этот раз настал наш черед отбросить противника. Давайте тогда перейдем к непосредственному нападению на империю. Совершенно верно. Я уже устал от того, что мы лишь даем империи отпор. Точно. Давайте заставим этих имперских поганцев почувствовать поражение. Верно, господин Эрл. Я тоже так считаю. Зал заполнился веселым смехом мужчин. Одет их в дорогую одежду. Хватит мечтать. Если бы только была возможность доказать им полную несостоятельность таких суждений, быть может им было бы не так смешно. Королевство и силы соседней империи встречались каждый год на поле боя на равнинах кас. До сих пор ни одна сторона не понесла больших потерь. Но просто потому, что империя никогда не собирала все свои силы. Если бы они по-настоящему намеревались вторгнуться в королевство, не было бы нужды вставать лагерем на равнинах Кас и ждать прибытия армии королевства. Газев и несколько дворян, которые еще пользовались мозгами, поняли, что империя таким методом истощает национальную силу королевства. Армия королевства состояла из народного ополчения, а армия империи – из профессиональных солдат с рыцарской иерархией. С первого взгляда было очевидно, у какой стороны преимущество. Потому королевству было необходимо мобилизовать вдвое больше сил, нежели империи. И из-за большой численности войск, армии требовалось больше поставок провианта. Хотя некоторые магические предметы могли создавать еду, она предназначалась лишь для того, чтобы обеспечивать питательными веществами. Она была невкусной. Даже голодные не хотели ее есть. Поэтому она так и не стала главным источником пищи. Более того, империя вторгалась как раз во время жатвы, что приводило к уменьшению рабочей силы в деревнях, из-за чего задерживался сбор урожая. Не имея возможности собрать все силы для атаки, национальная мощь королевства ослабевала, после чего королевская власть также ослабевала. Вот почему фракция Большой знати закрывала на это глаза. Они были счастливы, что авторитет и сила вражеской фракции, королевской, уменьшается. Как только страна ослабнет достаточно, империя вторгнется всеми силами. Думаете, враг удовлетворится мелкими стычками? Почему вы так наивны? Газефа раздражали эти дворяне, верившие, что их абсолютная сила будет существовать вечно. «Так вы говорите, что подозрительный заклинатель, спасший воина-капитана...» «Может быть, из Империи и проник к нам ради шпионажа?» «Верно, вы правы. Я слышал, что в Империи есть Академия Заклинателей, так что это весьма вероятно». «Имена граждан Слейновской теократии состоят из имени, крестного имени и фамилии. Возможно, что его имя является псевдонимом. С такими людьми всегда приходят неприятности. Думаете, лучше с ним разобраться?» «Возможно, следует его захватить». Гильдия Искателей Приключений и так делает, что хочет, нанимая много заклинателей. Плохо, что появился ещё один такой. Для нас же будет лучше, если он станет подчиняться нам. Деньги, уплаченные Гильдии, тоже не следует упускать из виду. Искатели Приключений, живущие в королевстве, берут за уничтожение монстров довольно большую плату. Доставить его сюда будет лучшим решением. Услышав это, Газев больше не мог молчать. Он не мог позволить им продолжать клеветать на благодетеля, который спас его, крестьян и его подчинённых. «Одну секунду, пожалуйста! Прежде всего, этот заклинатель очень дружелюбен королевству! Неразумно так думать! Или хотите арестовать такого человека?» Высказал своё мнение Газев в попытке сделать обсуждение менее предвзятым. Несколько дворян посмотрели на него явно с отвращением. С помощью одного своего таланта, владения мечом, Газеф взобрался на свою текущую должность. В глазах дворян, которые имели долгую историю и наследие, он был не более чем разбогатевшим за ночь выскочкой. Вот почему они питали Газефу отвращение. Более того, его навыки владения мечом не имели равных в королевстве, что только усугубило враждебность дворян. Труднее всего эти выдающиеся дворяне принимали то, что есть человек, превзошедший их по способностям, хотя по статусу был ниже. Несколько дворян даже не дождались, пока Газеф закончит. Они один за другим высказались против Айнза Гууна. Сидевший на троне король с тенью восхищения в голосе хрипло провозгласил. «Достаточно. Мы решили, что обсуждение воина-капитана...» «Неошибочно. Ну, если так говорит ваше величество...» Дворяне не стали возражать, временно сдержав свои насмешливые улыбки. Газеф с благодарностью посмотрел на монарха, которому поклялся в верности и который, в свою очередь, очень высоко оценил Газефа. Встретившись с ним взглядом, король мягко кивнул.